Глава 41. Кира Кадир буквально падает с неба, и он ужасен. Зол омерзителен. Его кожа покрыта золотой чешуей, огромные крылья распахиваются, отрезая нас от волчьей ведьмы. Свадьба! А меня не пригласили! Ревет, испепеляя меня взглядом огненных глаз. Отойди. Боря закрывает меня собой. Ты чего приперся, чешуйчатый? «Тебя не звали!» Рычит Тим, его глаза начинают сиять. «Вы еще тогда не поняли!» Ноздри дракона раздуваются, он в ярости. «Мара!» Вижу ее хрупкую фигуру, лежащую прямо за Кадиром. Она без сознания, ведь приземление дракона было поистине инфернальным. Кадир фыркает и делает шаг назад. Обходит Мару. «Не тронь ее!» Рычу. Он переступает через тело волчьей ведьмы. Сердце падает в пятки. «Нет». «Я вас всех перебью», — рычит. «Одного за другим». Дракон заносит ногу над шеей волчицы, хватая Борю за руку. «Пожалуйста, сделай что-нибудь!» — выкрикиваю в отчаянии. «Меня это заебало!» С рыком Тим обращается в пантеру и прыгает на дракона. Тот отбрасывает зверя, но пошатывается. Мара распахивает глаза и принимает волчий облик. Белая волчица низко рычит, ее глаза сияют кроваво-красным. Спрячься! Командует Боря, чтобы не зацепило. Нет, я, Кира! Рычит, его кожа начинает сиять. Делаю шаг назад. Это сияние слепит. Щурюсь, наблюдаю за тем, как мой возлюбленный принимает форму дикого древнего зверя. Это волшебно, но долго. «Ого, котенок вырос!» – рычит Кадир, хрустит кулаками. «Наконец-то кто-то достойный в этой шайке слабачья!» Тим и Мара бросаются на него с обеих сторон, но дракон с легкостью отшвыривает обоих. Мой пантер с глухим звуком врезается в забор, прошибая его. Мара катится по мокрой траве, встает на лапы, отряхивается. «Да ладно тебе, Миэль!» – скалится дракон. Ты знаешь, что им меня не достать. Ура!» Тимур с хищным рыком напрыгивает на зазевавшегося Кадира. Его зубы смыкаются на драконьей шее. Из горла дракона вырывается нечеловеческий рев, Но... «Тим!» В ужасе наблюдая, как рукой Кадир хватает Барса за холку, отрывает от себя. А дальше вторая рука дракона врезается в тело моего котика. Как Когтями монстр разрывает плоть Тимура. Но тот пытается сражаться. «Тим!» «Ра!» рвется пантера, но рана в животе просто огромна. И спустя пару секунд тело моего истинного валится к ногам дракона. Мара издает громкий вой, волосы на руках встают дыбом. Но я смотрю на своего чёрного защитника. «Тим!» Слёзы текут по щекам. «За что?» «Один готов!» Кадир с презрением отбрасывает истекающего кровью пантера. Кто следующий? Миэль? Или ты еще ничего не можешь? Признаюсь, я несколько разочарован. Р -р -р -р. Кости Бориса ломаются, свет захватывает его целиком. Огромный снежный барс появляется постепенно, словно нехотя. Неужели мой истинный сопротивляется? Нужно помочь Тимуру. Делаю шаг вперед. Чувствую себя так, словно не моему пантеру, а мне вспороли брюха. Я тебя ненавижу! Выпаливаю со всей яростью и стискиваю руки в кулаки. Готов броситься на Кадира вот так с голыми руками. Он ранил Тима, моего улыбчивого, веселого пантера, которого я больше жизни люблю. Кира, нет! Искаженный голос Барса вспыхивает в голове, и он наконец-то обращается. Ярко-жёлтые глаза призрачного зверя сияют в ночной темноте. Замираю. «Ну, наконец-то!» Дракон зло ухмыляется. «Я уж думал, не проснешься. Миэль бросается на Кадира, сносит его с ног. Его огромные лапы длинными когтями впиваются в огненную плоть. «Ещё! Давай!» Рычит Кадир, затем хватает моего котика запасть. Р -р -р -р. Тот клацает челюстью рядом с горлом дракона, но Кадир отчаянно сопротивляется. Их сражение напоминает битву титанов. Подбегаю к телу Тимура. Он тяжело дышит, рана очень глубокая. «Тим!» Обнимаю огромную мохнатую голову. «Тимур!» «Кира!» Мара подбегает ко мне, совсем ногая, но сейчас всем на это плевать. Она осматривает тело пантера. «Тяжелая рана!» И регенерация не работает. Почему? Внутри все леденеет. Дракон. Он древний, так что нанесённые им раны не регенерируют. Вся надежда на второго. Они сражаются, и кажется, что нет этому конца. Я беспомощно глотаю ртом воздух, и тут замечаю движение за забором. Тень промелькивает в дыре, которую Тим прошиб во время первой атаки. Сердце замирает. Кто это? ра Миэль совершает выпад за выпадом, но дракон уворачивается. Но вдруг на него сверху фурией напрыгивает Мия. Она вцепляется в глаза Кадира. Длинные когти лисички беспощадно рвут плоть дракона. «Убийца!» – рычит она. «Ненавижу!» «Ах ты, шармута!» Кадир крутится, но Мия оказывается очень ловкой. И в момент, когда дракону удается сбросить рыжу из себя... Рядом с ним приземляются Али и Саид, обращенные в драконов. «Отлично!» — ухмыляется Кадир. «С тремя драконами вам не сладить!» «С двумя не сладить тебе!» — рычит Саид, затем со всей силы бьет отцу в челюсть. «Вы что делаете, отродье? Я вас породил!» — рычит Кадир, которому навязали сражение с древним, яростной лесой и двумя сыновьями. «Мы тебя и убьем!» Али хватает отца за крылья, дергает на себя. Раздается взрыв. Миель в миг оказывается рядом, закрывает нас с собой. Братья крыльями защищают Мию. «Твою мать!» — рычит лиса. «Куда он делся?» На месте Кадира осталась лишь выжженная яма. Дракон снова сбежал.